Come <laughs> on. Глава сороковая, в которой Гарри уплачивает старые долги и делает новые. Нашим танбриджским друзьям теперь прискучили воды, и они торопились уехать. Осенью госпожу де Бернштейн манил бат с его карточными вечерами, избранным обществом, веселым оживлением. Она намеревалась погостить кое-у кого из своих друзей, затем отправиться туда. Гарри, скрипя сердцем, обещал поехать с Леди Марией и капелланом в Каслвуд. Путь их опять вел через Окхерст и мимо гостеприимного дома, где Гарри видел столько внимания и забот. Мария не скупилась на извительные замечания по адресу оклицких барышень и их попыток пленить Гарри и явного желания их маменькин женить его на одной из них. А потому мистер Уоррингтон в сильной досаде заявил, что не заглянет к своим друзьям, раз ее милость питает к ним такую злобную неприязнь. И когда они остановились в гостинице в нескольких милях дальше по дороге, он весь вечер держался холодно и надменно. За ужином улыбки леди Марии не находили ответа на лице Гарри. Ее слезы, которые были у ее милости всегда наготове, его как будто нисколько не трогали. Он досадливо огрызался на ее сердитые вопросы, и меледи в конце концов, пришлось удалиться на покой, так ни разу и не оставшись со своим кузеном Тет Атет. Этот назойливый капеллан упрямо не уходил, словно ему было велено не оставлять их наедине. Уж не приказал ли Гарри, чтобы Сэмсон никуда от них не отлучался? Она со вздохом удалилась. Он с поклоном проводил ее до двери и с неколебимой учтивостью поручил заботам горничной и хозяйке гостиницы. Чей-то конь карьером вылетел из ворот через десять минут после того, как леди Мария удалилась в свою комнату. Час спустя миссис Бетти сошла в залу, где они ужинали, за нюхательными солями своей госпожи и увидела, что преподобный Сэмсон сидит там в одиночестве, покуривая трубку. Мистер Уоррингтон ушел спать, решил прогуляться при луне. «Откуда ему знать, где мистер Гарри?» — ответил Сэмсон на расспросы горничной. На следующее утро мистер Уоррингтон занял свое место у кареты леди Марии, готовый сопровождать ее. Но чело его было по-прежнему омрачено, и он пребывал все в том же черном расположении духа. За всю дорогу он ей двух слов не сказал. «Боже милостивый, значит, она призналась ему, что украла письмо», — размышляла леди Мари. А ведь когда они поднимались пешком по крутому склону холма, на который уэстерэмская дорога взбирается в трех милях от Охерста, леди Мария Эсмонт, опираясь на руку своего кавалера, влюбленно щебетал ему на ухо самые чувствительные клятвы, заверения, нежные слова. Но чем больше она пылала, тем холоднее становился он». Когда она заглядывала ему в глаза, то подставляла лицо солнечным лучам, которые, как не было оно свежо и моложаво, безжалостно высвечивали все морщинки и складочки, оставленные на нем сорока годами, и бедняга Гарри находил, что рука, опирающаяся на его локоть, нестерпимо тяжела, так что прогулка вверх по склону холма не доставляла ему ни малейшего удовольствия. «Только подумать, что эта обуза будет тяготить его всю жизнь!» Будущее не сулило ничего хорошего, и он клял про себя прогулку при луне, жаркий вечер и крепкое вино, которые исторгли у него дурацкое, но роковое обещание. Похвалы и восторги Марии невыносимо раздражали Гарри. Бедняжка сыпала строчками из тех немногих известных ей пьес, в которых можно было найти положения, сходные с ее собственным, и прилагала все усилия, чтобы очаровать своего юного спутника». Она вновь и вновь называла его своим рыцарем, своим Энрико, своим спасителем, и клялась, что его Малинда будет вечно верна ему. «Ах, дорогой, разве не храню я вот здесь твой милый образ, милую прядь твоих волос, твое милое письмо», — сказала она, заглядывая ему в глаза, «и не погребут ли их со мной в могиле? Так и будет, сударь, если мой Энрико поступит со мной жестоко», — заключила она, вздыхая. Как ни странно, госпожа Бернштейн отдала ему шелковый мешочек. Она сожгла прядь волосы и письмо, спрятанное в нем, но Мария по-прежнему хранит этот мешочек на груди. И вот в это мгновение, когда Гарри вздохнул и, казалось, был готов отнять у нее свою руку, на которую она опиралась, леди Марии в первый раз стало стыдно, что она солгала, а вернее, что ее поймали на лжи. Причина для стыда куда более основательная. Да смилуется над нами небо, ведь если некоторые люди начнут каяться в произнесенной ими лжи, они так все время будут ходить в рубище, осыпанные пеплом. Когда они добрались до Каслвуда, настроение Гарри не улучшилось. Милорд был в отъезде, дамы тоже единственным членом семьи, кого Гарри застал в замке, был мистер Уилл, который вернулся с охоты на куропаток как раз в ту минуту, когда карета и всадники въезжали в ворота и побелел, как бумага, узнав своего кузена, свирепо нахмурившегося при виде него. Тем не менее, мистер Уилл решил ничего не замечать, и они встретились за ужином, где в присутствии леди Марии беседовали сначала достаточно мирно, хотя не слишком оживленно. Мистер Уилл побывал на скачках и не над них, и заключал удачные пари, выразил надежду мистер Уоррингтон, более или менее. — И моя лошадь цела и невредима? — озведомился мистер Уоррингтон. — Ваша лошадь? Какая лошадь? — спросил мистер Уилл. Какая лошадь? Моя лошадь, — резко говорит Гарри. — Я что-то не помню, — говорит Уилл. Гнедая лошадь, на которую мы играли, и которую я у вас выиграл вечером, а утром вы на ней скакали, сурово, — говорит мистер Уоррентон. — Вы не помните эту лошадь, мистер Эсмонт? — Мистер Уоррентон, я прекрасно помню, что мы с вами играли на лошадь, которую мой слуга передал вам в день вашего отъезда. Капеллан присутствовал при том, как мы играли. — Мистер Сэмпсон, вы нас рассудите? — мягко спрашивает мистер Уоррентон. — Я не могу не указать, что мистер Уоррентон играл на гнедую лошадь, — объявляет мистер Сэмпсон «Ну, а получил другую с сказал мистер Уилл. «И продал ее. За тридцать шиллингов», — заметил мистер Уоррентон, сохраняя спокойный тон. Уилл засмеялся. «Тридцать шиллингов — очень неплохая цена», — заклячивал с разбитыми коленями. «Ха-ха! Ни слова больше. Речь идет всего лишь о пари, дорогая леди Мария. Могу ли я положить вам еще цыпленка?» До тех пор, пока дама оставалась с ними, никто не мог бы превзойти мистера Уоррентона любезностью и веселостью. Когда же она встала из-за стола, Гарри проводил ее до двери, которую притворил за ней с учтивым поклоном. Постояв немного у закрытой двери, он приказал слугам удалиться. Когда они ушли, мистер Уоррентон запер за ними тяжелую дверь и положил ключ в карман. Услышав щелканье замка, мистер Уилл, который потягивал пунш и искоса поглядывал на кузена, спросил его с одним из тех проклятий, которыми обычно украшал свою речь, какого... Мистер Уоррингтон запил дверь. «Я полагаю, кое-каких объяснений не миновать», — ответил мистер Уоррингтон. «Ну и незачем им глазеть, как ссориться их господа». «А кто это ссорится? Хотел бы я знать», — спросил Уилл бледнее и схватил нож. «Мистер Сэмпсон, вы присутствовали при том, как я поставил пятьдесят геней против гнидой лошади мистера Уилла?» «Просто лошади!» — вопит мистер Уилл. «Я не такой эпитет... дурак, каким вы меня считаете?» — говорит мистер Уоллинтон. «Хотя я и приехал из Виргинии». Затем он повторяет свой вопрос. «Мистер Сэмпсон, вы присутствовали при том, как я поставил пятьдесят геней против гнидой лошади высокородного Уилла Эсмонда Эсквайра?» «Не могу не признать этого, сэр», — говорит капеллан, обращая укоризненный взор на брата своего сиятельного патрона. «А я ничего подобного не признаю», — заявляет мистер Уилл с несколько вымученным смехом. «Да, сударь, не признаете, потому что вам соврать не труднее, чем смошенничать», — сказал мистер Уоррентон, подходя к кузену. «Отойдите, мистер капеллан, и будьте свидетелем честной игры, потому что вы ничем не лучше...» «Не лучше чего мы сказать не можем». И так никогда этого и не узнаем, ибо в этот миг дрожайший кузен мистера Уоррентона запустил ему в голову бутылкой, но Гарри успел уклониться. Так что метательный снаряд пролетел до противоположной стены, пробил насквозь писанную маслом физиономию какого-то предка Эсмондов и сам разлетелся в дребезги, рассив доброй пинтой старого портвейна лицо и парик Капилана.